«Ты ведь знаешь, как она умела сверлить взглядом?» «Маура заставила меня пообещать, что я никому, никогда, даже тебе, не скажу, что она была в моем доме». «Она назвала конкретно меня?» Элли кивает. «Я вообще-то подумала, что вы серьезно поссорились, но Маура была слишком уж испугана. Она пришла ко мне, думаю, потому что я надежная Элли, верно?» Хотя другие были гораздо ближе к ней, я тогда об этом много думала. Почему она выбрала меня? Теперь я знаю. Что именно? Почему она пришла ко мне? Ты слышал, что говорила ее мать? Какие-то люди искали ее? Тогда я об этом не знала. Но Маура, вероятно, сообразила, что все, кто близок к ней, окажутся под наблюдением или их будут допрашивать. Значит, домой она пойти не могла, киваю я. Да. И она, вероятно, думала, что они будут следить за тобой или задавать вопросы твоему отцу. Если она была им нужна, они бы стали искать ее среди близких ей людей. Теперь до меня доходит. А вы и друзьями-то не были. Именно. Маура сообразила что у меня ее искать не будут. Так чего они хотели? Почему эти люди искали ее? Не знаю. Ты у нее не спрашивала? Спрашивала. Она мне не сказала. И ты так это и оставила? Элли готова улыбнуться. Ты забыл, какой убедительной могла быть Маура? Да, забыл. Теперь мне все ясно. Позднее я поняла, что Маура ничего мне не сказала по той же причине, по которой она скрыла произошедшее от своей матери. Чтобы защитить тебя. Да. Если ты ничего не знала, продолжаю я, то и рассказать им ничего не могла. И еще она заставила меня пообещать, Наб, заставила поклясться, что пока она не вернется, Я никому ничего не скажу. Я старалась держать это обещание, Наб. Знаю, ты сердишься из-за этого, но то, как Маура сказала мне это... Я хотела сдержать слово. Я по-настоящему боялась, что если нарушу его, это приведет к катастрофе. По правде говоря, даже сейчас, когда мы сидим здесь, я думаю, что поступаю неправильно. Я не хотела тебе говорить. И почему передумала? Слишком много людей умирает, Наб. Боюсь, не случилось ли чего и с Маурой. Ты думаешь, она мертва? Ее мать и я, мы, естественно, поддерживали связь после этого. Тот первый звонок в Бениганс, Я все устроила. Лин не упомянула об этом, чтобы прикрыть меня. Я не знаю, что сказать. «Ты лгала мне все эти годы. Ты был одержимым?» Опять это слово. Или говорит, что я одержим. Дэвид Рейниев говорит об одержимости Хэнка. «Могла ли я сказать тебе о своем обещании? Ведь я понятия не имела, как ты будешь реагировать. Моя реакция не должна была тебя волновать. Может быть. Но меня волновало то, что я нарушу данное слово. Я так до конца не понимаю. Долго, Маура, у тебя оставалось? Две ночи. А потом? Я вернулась домой, а ее нет, пожимает плечами Элли. Ни записки? Ничего? Ничего. А потом? С тех пор я больше ее не видела и никаких известий от нее не получала. Что-то тут не складывается. Постой. А когда ты узнала о смерти Лео? Даяны, на следующий день после того, как их нашли. Я позвонила Даяне, попросила ее позвать, я вижу, как ее глаза снова наполняются слезами. «Ее мама!» «Господи!» «Ее голос!» «Одри Стайлс сказала тебе по телефону?» «Нет», — попросила прийти. Но я все поняла по голосу. Бежала всю дорогу, она усадила меня в кухне. Когда она закончила говорить, я пошла домой, чтобы расспросить Мауру. А ее и след простыл. И все равно что-то не вяжется. Но я хочу сказать, ты же поняла, что эти события связаны между собой?» Элли не отвечает. «Маура приходит к тебе в ночь гибели Лео и Даяны». Ты не могла не подумать, что это как-то связано. — Я понимала, что это не совпадение, ты прав, — задумчиво кивает Элли. — И все же ты никому ничего не сказала? — Я дала слово, Наб. — Твоя лучшая подруга убита. Как ты могла промолчать? Элли опускает голову. Я замолкаю на секунду. — Ты была самая ответственная девочка в школе. «Продолжаю я. Я понимаю, ты должна была держать слово. Это резонно. Но когда ты узнала, что Даяна погибла...» «Не забывай, мы все считали, произошел несчастный случай. А может, какое-то сумасшедшее двойное самоубийство. Хотя я в это никогда не верила. Но я не думала, что Маура имеет к этому какое-то отношение. бросили ли? Ты не можешь быть такой наивной. Как ты могла молчать?» Она еще ниже опускает голову. «Теперь я понимаю. Она что-то скрывает. Элли, я сказала... Кому?» «В том и проявилась гениальность Мауры. Я это понимаю теперь задним числом. Что я могла кому-то сказать? Я понятия не имела, где она». Кому ты сказала? Родителям Даяны, я замираю. Ты сказала Оги и Одри? Да. Оги, я думал, меня уже ничем не удивить. И вот на тебе. Он знал, что Маура была у тебя? Эли кивает, у меня опять голова идет кругом. Неужели в этом мире никому нельзя верить, Лео? Элли лгала мне, Оги лгал мне. Кто еще? Мама, конечно. Когда сказала, что сейчас вернется. Неужели и отец тоже лгал? А ты? И что тебе сказал Оги, спрашиваю я? Он меня поблагодарил, а потом сказал, чтобы я держала слово. — Мне необходимо увидеть Оги, необходимо прийти к нему и знать, что, черт побери, здесь творится. Но тут я вспоминаю кое-что еще из слов Элли. — Ты сказала «до» и «после». — Что? — Я спросил, когда ты видела Мауру, «до» или «после» смерти Лео и Даяны. — Ты сказала и «до» и «после». Элли кивает.